Глава десятая. Джон. Едва подавляю искушение развернуться и уйти, когда дверцы лифта захлопываются у меня перед носом. Вызвать пилота, домахнуть да домой. Набираю номер Эшлин и немного прихожу в себя, услышав ее голос. Никуда я не уйду. Все-таки обещал Тиш провести ночь в Тиллуриде и слово сдержу. К тому времени, когда я перешагиваю порог Пентхауза, тишь уже ведет себя так, будто ничего не случилось. Развела большой графин с Маргаритой, и мы усаживаемся на террасе, наблюдая за горным закатом. Всего за несколько минут воздух посвежел. Еще немного и придется утепляться. Впитываю в себя всю прелесть пурпурного неба и отхлебываю из графина. Пережить бы этот вечер. А там уж и домой. Вдыхаю полной грудью. По-моему, летние вечера — лучшее время в Тилуриде. Легкий теплый ветерок потихоньку набирает прохладу по мере того, как заходит солнце. Божественное время. Пытаюсь восстановить дыхание. С той самой минуты, как мы по душам поболтали тиш, я по-прежнему на взводе. Только и жду, когда она взорвётся пока, к счастью, ничего не происходит. Жена мила, спокойна и даже дружелюбна. Может, и до нее дошло? Искорка пропала. Ей будет гораздо лучше без меня. Делаю глоток, с удовольствием слизывая соль с ободка бокала. От соли мне как раз воздержаться бы. В графинчике точно маргарита, однако вкус напитка довольно жесткий. Видно, Тиш сегодня добавила больше алкоголя, чем обычно. Получился терпкий, горьковатый коктейль, но Маргарету я люблю во всех видах, потому и не жалуюсь. Тиш выходит на террасу с подносом, заставленным гуакамоле, чипсами и сальсой, и я салютую полным бокалом. Жена непредсказуема и импульсивна, за что я ее в свое время и полюбил. Она не похожа ни на кого. С Кейт мы когда-то попали в плен обстоятельств, когда ни один из нас не мог найти в себе силы на развитие личных отношений, только работа и воспитание дочери. Просто по инерции жили вместе, и в нашей жизни не было места ни веселью, ни смеху. Каждый день тяжелый труд. А вот стишь мне было легко. Твое здоровье. Отменный напиток. Лгу я и делаю очередной глоток. Мне показалось, что слишком горчит. Хорошо, что тебе понравилось. Я добавила в коктейль кое-что особенное. Тишь усаживается напротив меня с бокалом вина. Налить тебе? О, нет-нет. Я что-то перебрала за ланчем, теперь голова побаливает. Похмелюсь розовым. Она поднимает бокал. Впрочем, твое здоровье. Извини, что начала перебранку. Такой прекрасный вечер. «Похоже, твоя горная болезнь пошла на убыль?» «Похоже», — я пожимаю плечами. «А может, это спиртное заставило о ней подзабыть?» Макаю ломтик жареного картофеля в гуакамоле и наслаждаюсь солоноватым лимонным привкусом. «Ммм, идеальный букет!» Натишь сегодня обтягивающая белая блузка с кружевной оторочкой, джинсы и летние туфли. «Все приобретено несколько часов назад». Блестящие волосы откинуты за уши. Если не считать крупных бриллиантовых сережек в каждом ухе, один из моих подарков на последнее Рождество и большого обручального кольца, Тиш, все та же юная женщина, перешагнувшая порог ивент пять лет назад, простодушная дебютантка из восточного Кентукки. Или из Цинциннати. Мои мысли плавают в приятной дымке. Что бы там ни думала Кейт, Тишь нанял не я, а Сандра. На самом деле, я лично участвовал в собеседованиях только с кандидатами на руководящие должности, типа Дженнифер или Лэнса. Мы с Кейт обычно проводили такие интервью вместе и предложения претенденту делали лишь в том случае, если достигали полного согласия. Так все было просто иррационально. И черт возьми, мы были хороши. Совет, сотрудничество, анализ. Вот киты, на которых строилась наша работа. Порой нам просто требовалось уединиться. Нам стоило постараться. Мне стоило постараться. Я просто обязан был постараться. Достаю телефон. Тишь на горизонте нет. Ушла куда-то внутрь квартиры. Быстро фотографирую бокал с коктейлем Я отправляю из-под стола фото с подписью ⁇ Твое здоровье ⁇ У меня все прекрасно. Вот что я хочу сказать своим сообщением. Пусть даже это и не так. Пусть даже Кейт догадывается, что это ложь. Дисплей телефона светится под столом. Выглядит аппетитно. Наслаждайся отдыхом. Отвечаю. На вкус ужасно, но я стараюсь хорошенько надраться. Похоже, у меня получается. Телефон вновь оживает. Хо-хо. На душе у меня цветы цветут. Как здорово, когда кому-то есть до тебя дело. В спешке удаляю весь диалог, чтобы тишь не увидела ни слова, когда вновь сунет нос в телефон. Постоянно шпионит. Кладу сотовый под ногу. Однако Маргарита ударила в голову. Вытираю предательскую слезу, пока жена не заметила макаю картофельную соломку в сальсу и едва не проношу закуску мимо рта. Тишь снова наполняет мой бокал. Пожалуй, надо ее остановить, однако выпивка смягчает мерзость той сценки, которую мы разыгрываем. Сегодня я точно могу расслабиться. «Во сколько у нас самолет?» «А что?» — она вскидывает руки. «Торопишься от меня сбежать?» «Ну что ты, конечно, нет». Просто дома куча дел, вот и все. Чувствую, что язык заплетается и стараюсь говорить медленнее. Уговариваю себя. Какой я счастливчик. Сижу здесь, выпиваю на террасе, любуюсь восходом луны. Одним словом прикидываюсь, что все замечательно. А во входящих тем временем растет гора писем. Чего интересно ждала Тиш? Я только что вывел компанию. Публичное пространство. Наконец, в голову приходит нужное слово. Эгоистка. Тишь, эгоистка. «Когда же ты разлюбил меня, Джон?» Она надевает солнечные очки, большие, в черной оправе. Немного напоминает гигантскую муху. Смешно. Невольно хихикаю и тут же прикрываю рот ладонью. «Что ты такое говоришь, милая?» Делаю большой глоток маргариты. Лицо жены расплывается, и я снова навожу резкость. Под бедром вибрирует телефон. Не осмеливаюсь прочесть сообщение. Тишь не сводит с меня глаз, а ответить что-то нужно. «Я люблю тебя. Боюсь, все это в прошлом. Ты очень ясно выразился сегодня, когда сказал, что наш союз не удался. Так ведь? Я вижу, что к чему. Теперь ты и меня хочешь бросить?» «Как тебе не стыдно, Джон? Разве можно возвращаться во вчерашний день?» «Кейт — это ошибка. Она далеко не совершенна, сам говорил. Ты неспроста ее бросил?» «Кейт я бросил по самой что ни на есть дурацкой причине, чтобы беспрепятственно трахать тебя. Не хочу сейчас об этом говорить. Я слишком пьян. Утром поговорим. Завтра уеду. Стишь или без нее?» Уеду и подам на развод. На какой-то миг все проясняется, и тут терраса начинает плыть под ногами. «Так помнишь, почему ты ее бросил?» — повторяет Тиш. Игнорирую ее вопрос. «По-твоему, у меня нашлись бы силы одновременно заниматься компанией, развлекаться с тобой, да еще и завести интрижку со своей бывшей? Я все-таки здорово набрался. Надо бы встать, разогнать кровь, только боюсь как бы не грохнуться. Пытаюсь дотронуться до кисти жены, но она отдергивает руку и вскакивает. «Боже, да она просто в ярости! Не пора ли прекратить вранье? Знаю, что ты задумал. Хотел бросить меня ради Кейт, как только пройдет публичное размещение. Вот только я подготовила сюрприз, выдернула тебя в телу Я на шаг впереди, Джон». Тиш скрывается в квартире, и я обдумываю свое глупое положение. Смешно. Больше ничего в голову не приходит. Но откуда она узнала? У меня вырывается смешок, и прежде чем я успеваю его подавить, превращается в настоящий хохот. Из глаз катятся слезы, текут по щекам. Я задыхаюсь от приступа смеха. Терраса раскачивается. Глотая воздух, как рыба, я встаю и пытаюсь пройти вслед за тишь. Сегодня вечером. Я должен все рассказать ей сегодня. Все кончено».